Она сделала ощутительные успехи в рисовании. Только теперь научилась она передавать живое сходство в рисунке и в какой-то манере очень по своему благородству особенной, хотя и робкой».